К настоящему, с большой буквы, был одинок. Бездной энергии он расходовал на то, чтобы призвать меня в союзники, увлечь в сегодня. Почин был заразителен и кое-что сдвинул с места. В общем, с Борисом вошли в жизнь отношения, объем у которых я и сейчас не подыщу имени. Историю этих отношений, вернее, будет назвать борьбой. долгой и несправедливой то по отношению к нему, то ко мне. Я во многом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 т я ж к о е ты временно или навсегда. Надеюсь, что временно. Быт тебя не баловал, так избаловало с лихвой поклонение близких, лысого друга в том числе. — Мой-то ведь путь во всех случаях легче. Я, правда, плебей, грубоватый счастливчик с массой д р и н н ы х допусков и...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 Привычное сердечное благоговение перед гибелью, тяга к горьким глубинам души, поэзия и мистика тишины, как прибежище в поединке с жизнью, судьбой, наконец. Лишенность ярких свободных дорог в сегодня все чередой толка ловело тебя к сотворению легенды. Борис грубо дотрагивался до неприкосновенного, до того, что было и оставалось только моей тайной. Он жаждал тепла, простоты, но хотел он это признавать или нет, мое сердце оставалось сколей. Я просила меня не торопить, мне надо было выздороветь в тишине и во времени». Мне никогда не хватало последнего. Всегда что-то сбивало с ног. Я устала от атак, оледеневала от бесцеремонности. Борис в самоотречении соглашался. «Да, дружба, я твой друг», однако тут же срывался. Понимание, что он любит, страдания за него сменялись порой чуть ли не враждебностью. Ненависть вспыхивала.